Глава тридцать первая. Спасение. Я потрепала Ареса по теплой макушке и обняла Элю. Почему меня спасает подруга и домашние любимцы, а не ректор и служба безопасности Академии? Обидно. Я, конечно, не особо прилежная ученица, но все равно не настолько бездарна, чтобы избавиться от меня при первой возможности. Неужели Академия женских чар Больше некого отправить за мной, кроме как тебя, Эля. Ты девушка, а не боец специального назначения для особо опасных миссий. Я недовольно скрестила руки на груди. О чём думал профессор Елизар, когда послал тебя одну? Не одну, а с хорьком-защитником и огненным драконом, гордо вздёрнула подбородок Эльмира и забубнила, словно читала давно выубренный текст: Академия никогда не вмешивается в жизнь своих подопечных. Она даёт ученицам свободу и позволяет самой жизни преподать им важные уроки. И я сердито махнула рукой. По-моему, учебный совет перегибает палку. Выходит, если я, видимо, то сама должна решать свои проблемы, и никто не должен мне помогать. Уже слишком. Короче, я вчера весь вечер выносила ректору мозг. что мы не можем бросить тебя одну в беде, ты привела ему 100-500 доводов, и на утро он сдался, хрюкнула Эля. Согласился, чтобы я пошла сама туда, куда считаю нужным, только чтобы к нему больше не приставала. Скажи спасибо Аресу. Он вывел нас к этому дому. Мой чешуйчатый герой. Я погладила дракушу по чёрной морде и повернулась к Эльмире. Будешь чай и бутерброды? Девушка покосилась на меня, точно она сумасшедшая. Отскочила, натянув на лицо хмурую маску, неторопливо прошлась по комнате, собирая улики, точно детектив. "Постой, ничего не говори", пробормотала она и напряжённо потёрла виски. "Я попробую восстановить ход событий, как нас учили в нагадательных системах". И я тихо хихикнула. На последнем уроке нам объясняли, как видеть и восстанавливать события прошлого без карт Таро или Рун. Только с помощью наблюдательности, интуиции, логики и трепетного внимания к деталям. «Тот самый мужик, бывший хозяин Ореса», — завопила Эля и ткнула пальцем в букетик фиалок, подаренный Кириллом. «Охотник? Никчемный человечишка!» Девушка громко шагнула. К намёченку с политой открыла кастрюлю, принюхалась к содержимому и презривливо скривила лицо. Он опьявывал тебя этим мерзким пойлом, чтобы подчинить своей воле и заставить забыть про похищение, с отвращением выпалила она. Я густо покраснела. Не такое уж мерзкое пойло, мой куриный супчик с фиалками. Он не злой человек, говорила с ним. Но приглась я вести беседы с мятежниками повысила голос Эльмира Отдумайся, этого ещё не хватало. Вчера он украл тебя, завтра украдёт любую другую, кто приглянется. Поверь, я давно живу в этом мире. Я знаю, какие люди живут в таких общинах. Они мелочные и завистливые. Они не хотят разбираться, почему мы более талантливы, чем они. Они просто уничтожают нас ради своего развлечения. Не думаю, что Кирилл смог бы меня убить, возразила я. Если бы он хотел, сделал бы сразу. Сначала бы наигрался, как с магической зверушкой, потом привёл бы в общину, показал своим. Выдержала паузу Эля и зловище продолжила. И больше бы тебя никто не видел. Пойдём обратно, торопливо произнесла я. Не хочу слушать гадости про Кирилла. Нужно оставить ему записку, что со мной все в порядке». «И ты хочешь просто так уйти?» — горкнула Эля. «Чтобы эта скотина опаивала и таскала сюда других девушек?» «А что ты предлагаешь?» Мой голос задрожал от волнения. «Сожжем дом дотла». «Это слишком. Давай наложим на стены защитное заклинание, чтобы никто в них никогда не пострадал». «Дотла!» рявкнула Эля и сжала руки в кулаки. «Ты ничего не знаешь об охотниках. Если у мужчины смазливая мордашка, это не значит, что он на самом деле рыцарь». Последнюю фразу Эля произнесла с такой болью в голосе, что я начала беспокоиться за нее. Вот и сейчас она говорила про что-то личное. «Неужели рыцарь-хорек на празднике оказался не таким милым парнем, как я решила? Если выпустишь пламя, можешь... Если спалить, пострадают и деревья, и животные. Не станем рисковать. Нашлось я. Давай произнесём заклинание, чтобы дом зарос высокой травой. Это безопасно для всех. Эли беспокоенно огляделась по сторонам. Что за заклинание, что мы учили на магии трав? Дёрнула она плечом. Не особо помню последовательность слов. Я смущённо покосилась в сторону. Если честно, тоже не уверена, что правильно запомнила порядок действий. Слова-то ладно, их легко поменять или подобрать под себя. Но может, оно и к лучшему. Значит, не навредим. Ох, собрались колдовать две самые никчёмные ведьмы. Но у Эли хотя бы магия настоящая, а не кривая, как у некоторых. Должно сработать. Кирилл вернётся в любой момент, буркнула я. и положила букетик фиалок между мной и Эльмирой. Колдуем, как умеем. Сорняк с корнем нужен, а не срезанный цветочек, надулась Эля. Я так мечтала хорошенько пожечь сегодня чего-нибудь от тот. И так сойдёт с фиалками. Вечером чайник подогреешь, улыбнулась я. Начинаем. Мы взялись за руки и закрыли глаза. В Москве я никогда не практиковала магию вдвоём с кем-нибудь или в группе. Не считала это безопасным. Никогда не знаешь, что думает другой во время ритуала. Вдруг он чего-то боится или не верит в успех, тогда заклинание не сработает. Или того хуже, магия вывернется наоборот, показав противоположный результат. Само себя проще контролировать. Но Элли я доверяла. Я знала, что она способная ведьма, хотя иногда и сомневается в этом. Мы сильны и едины. И наше слово управляет реальностью, произнесла я. Я разрешаю изменения, продолжила Эльмира. И я разрешаю изменения. Услышь меня. Я замерла, успокоила дыхание и представила, как сквозь пол через щели У прямо лезут тонкие зелёные травинки. Задышала глубже, наблюдая, как они тянутся и растут, превращаясь в могучие высокие заросли. Руки Эли нагрелись, и я поняла, что она наполнена магической силой. Пора запускать ритуал. Зарости травой всё вокруг, тотчас добавила я. Зарости на благо всем живым существам. Зарасти и защити этот дом от любого зла. Защити на благо всем. Услышь меня. Я глубоко вздохнула и отпустила руки Элли. Осторожно открыла глаза. Мы по-прежнему стоим посреди комнаты, а не в диких джунглях. Что-то я не вижу эффекта, печально выдала Эльмира, присматриваясь к доскам на полу. Ну ты же со мной в паре колдуешь. Как обычно, сработает не быстро, рассмеялась я.